Михаил Хенах. Мастер и Маргарита. Специальный рассказ для нашего канала в преддверии Киловина. За окном прозибал ноябрь. В уютной квартире за столом перед ноутбуком сидел мужчина. Он уже в который раз перечитывал письма, не состоявшуюся статью своего пропавшего год тому назад друга Андрея. Будущие друзья. Познакомились и вместе отучились на журналистов в МГУ. Иван стал редактором солидного издательства, а у Андрея карьера не задалась. Он был талантливым парнем, но дебютировавшее после неудачного психоделического опыта биполярное расстройство скомкало его жизнь, не давая нормально работать, завести семью. Иван водился с другом как с младшим братом, но после собственной женитьбы и рождения первенца нянчиться ещё и с Андреем стало невозможно. Они неизбежно отдалялись друг от друга, но Иван время от времени заказывал у Андрея статьи, платил по двойной ставке, задобривая совесть. Хоть супруга и объясняла, что они этому у богаму ничем не обязаны. В прошлом сентябре Иван предложил Андрею написать статью в хороший и дорогой журнал на тему Хэллоуина. Что-нибудь необычное, но без фанатизма, чтобы поразвлечь респектабельных читателей. Началась обычная деловая переписка, а потом Андрей пропал. Он не отвечал на звонки, его не было дома, не было нигде, где он обычно бывал. Немногочисленные родственники... То уже не знали, где он. Его не было ни в больницах, ни в моргах. Лишь только приходили эти всё более странные письма. 15 сентября 2020 года. Спасибо, что не забыл про меня, дружище. У меня сейчас с бабками полная жопа. Не могу сказать, чтобы мне нравился этот новомодный праздник. Так, ничего особенного. Бутафорский карнавал. Ну, ты же меня знаешь. Я всегда найду что-нибудь такое. Все будет в лучшем виде. 20 сентября 2020 года. Интернет придумал Иисус. Я просто вбил в поисковик слово «Хэллоуин» и началось путешествие. Честно, я сам никогда не знаю, где оно закончится. Зародился праздничек в Шотландии, как языческий самайн. И, судя по всему, у потомков Шона Коннери Это было вполне серьёзное мероприятие. Только представь себе такую картину: пылают огромные костры, сквозь них сигают люди с очумелыми глазами, жрицы, друиды предсказывают будущее на обожжённых костях жертвенных животных, общаясь с духами мёртвых. Красота! А ещё в этот замечательный день умирали люди, нарушившие прилюбопытнейшее табу под названием гейз. Например, кельты боялись прогневить богов излишним благополучием. Какого? Сейчас такое даже в голову никому не придёт. Измельчал народ. Мне стало интересно, а что собственно связывает нашу многострадальную родину с далёкой страной колдунов Шотландии? И вот тебе, пожалуйста, среди ибенитых и ноземцев оказался небезвестный Яков Брюс, урождённый Джеймс Дэниел. Я что-то раньше слышал про него и Сухареву башню, о славе чернокнижника, что и неудивительно. В те дремучие времена человек, идущий по улице с книгой под мышкой, мог вызвать самые серьезные подозрения. Готов поспорить, дружище, ты сейчас улыбнулся. 1 октября 2020 года Брюс при дальнейшем изучении оказался и впрямь весьма таинственным персонажем. Человечище был для своего времени выдающийся. Он начальник, естественно, испытатель, астроном, инженер, книгопечатник и при всём при этом самоучка. Грех не поверить, что здесь сделал нечисто. Он был женат на Маргарите фон Монтейфель в России мимикрировавшей в Марфу Андреевну. После смерти супруги первый русский масон. Тут он тоже отличился. уединенно жил в подмосковном поместье Глинки, где занимался наукой или, суть по слухам, всякой чертовщиной. 5 октября 2020 года. Дальше веселее. Похоронен был наш герой в немецкой слободе, а в 29-м году его могилу обнаружили строители при рытье котлована. Вроде как ученые опознали Брюса по перстню, который, разумеется, скрылся в неизвестном направлении. А как иначе, грабь награбленное. Ну, вот все, Ваня. Статья будет через два дня, не подведу. 7 октября 2020 года, 13 часов 30 минут. Привет. Тут со мной странная история приключилась. Поехал тратить твой аванс в дисконт на Арджоникидзе и решил заодно заскочить на Донское кладбище, а оно там неподалеку. Не смейся. В этом месте особая атмосфера. Там изумительный калумбарий. То, что надо для вдохновения, особенно если пишешь про всякую мистическую муть. Я там с одним мужичком разговорился, а оказалось, что в криматории установлен действующий орган. И прикинь, его сюда привезли как раз из церквушки, где был похоронен наш батюшка Семагущий. Я, разумеется, не мог упустить возможность увидеть и послушать этот артефакт. Обстановка там внутри специфическая. Крематорий, не консерватория. Я договорился с музыкантом, и он, и искусство ради согласился сыграть мне что-то из Баха. Волны величественной музыки заполонили помещение. Я присел на стул и сам не заметил, как отключился. Мне не спалось несколько последних ночей, ну ты знаешь мои обстоятельства, вот результат. и результат. Или что ты думаешь? Мне приснился Приус. Сон был настолько реален, что я до сих пор под впечатлением. Он причитал, что ему невыносимо находиться в бесконечной холодной темноте, страдая от одиночества, и умолял помочь найти его перстень и назвал место, где он должен быть. Я тебя не разыгрываю. Заеду туда на всякий случай. Может, получится собрать интересный материал, вишенку на торте, а вечером закончу статью и сразу пришлю тебе. На связи. 7 октября 2020 года. 23 часа 12 минут. Подвёл тебя, Ваня. Виноват. Но ты должен знать, это просто бомба. Завтра с утра всё сдам. Там тема тянет на реальное журналистское расследование. Рэм ТВ отдыхает. Я нашёл этот чёртов перстень. Здоровенная штуковина, скажу я тебе. 1 ноября... 2020 года. 3 часа 15 минут. Это не я сделал. Просто знай. Он заставил меня. Он хочет плоть. Он всегда делает то, что хочет. Я я не могу сопротивляться. 30 января 2021 года. Её звали Жанна 30 февраля 2021 года. Её звали Алёна 30 марта 2021 года. Её звали Татьяна 30 апреля 2021 года. Её звали Ольга 30 мая 2021 года. Её звали Зульфия. 30 июня 2021 года. Её звали Анастасия. 30 июля 2021 года. Её звали Анна. 30 августа 2021 года. Её звали Евгения. 30 сентября в 2021 года. Её звали Кристина. 30 октября 2021 года. Её имя Маргарита. Поэтому я её отпустил. Иван проверил всё, о чём написал ему так странно исчезнувший друг. Никакого органа в датском крематории давно не было. Его установили в соборе Петра и Павла. в Старосаадском переулке. А ещё, как рассказала мать Андрея, он не задолго до их последнего контакта перестал принимать таблетки. Мужчина встал из-за стола и, развалившись на диване, включил телевизор. На каком-то канале начинался выпуск криминальных новостей. Выпуск был экстренный. Поджарый брюнетка с голуроновыми губами и смешной фамилией Лось Бодро вещала о поимке с помощью оставшейся в живых жертвы серийного убийцы, который терроризировал окраины столицы в течение года. Лось анонсировала запись задержания маньяка, и всколь на экране показался идущий в сторону прячущихся оперативников мужчина. Он обернулся и поднял лицо на скрытую камеру, тут же увеличившую изображение. Иван И узнал. Текст читал Владимир Князев.